Глава шестая. Прежде чем ответить, Алик послал лакея за лордом Бэддоу. Да, похоже, рано или поздно Аствик все равно бы плохо кончил. Он словно напрашивался на неприятности. А почему вас так заинтересовали имена, названные Леди Джо? Вы ничего не упускаете, да? Возможно, это просто совпадение. Но 8 из 10 имен связаны со вторым делом, над которым я работаю. Леди Джозефина вспомнила только девятерых. Дейзи сверилась записями. «Значит, семь из девяти. Показательное соотношение, согласитесь?» «Да, но как именно они связаны и что за второе дело?» Дейзи встала, потянулась, подошла к камину и поднесла руки поближе к огню. «Ну же, мистер Флетчер!» – подбодрила она, когда Алек не ответил. «Знаю, меня это не касается, и все же я сгораю от любопытства». «Крупное ювелирное ограбление», – пожал плечами Алик. «Вы наверняка читали о нем в газетах». «Вчера в поезде я увидела заголовок, но прочесть заметку не успела. Очередное преступление в серии ограблений, прокатившихся по югу Англии. Грабят поместье. Каждый раз воры уносят чуть ли не мешок ювелирных украшений, принадлежащих в основном приглашенным на прием гостям, а другие ценности оставляют. Словно знают, что искать. Именно». У скупщиков краденого мы нашли немало пропавших драгоценностей, но ни один крупный камень пока не всплыл. Среди обворованных гостей в разных поместьях были и те семь женщин, которые связаны с лордом Стивеном. Последнее ограбление произошло неподалеку отсюда, и лорд Стивен оказался рядом, фактически пригласив сам себя. Немного подозрительно. Лишь немного, увы, хотя и не прочь узнать, где сейчас его слуга. Я видела вчера перед обедом, как он уезжал. Может, он вечером вернулся и сделал прорубь? Хотя слуга, наверное, придумал бы спо другой способ избавиться от хозяина. Попроще и понадежнее. А если он хотел лишь осложнить Аствику жизнь? У слуги есть сотни тысяч возможностей, как без труда осложнить хозяину жизнь. И то верно. Зато лорд Стивен вполне мог договориться с кем-то другим о встрече на пруду, предположила Дейзи. Этот кто-то треснул Лорда Стивена по голове и прорубил лед топором, который случайно привез с собой в автомобиле. Любопытно, что на встречу с стоимцам незнакомцем Аствик отправился на коньках. «Согласна», — улыбнулась Дейзи. «Нет, рандеву с посторонним не годится, а любой домочадец нашел бы для встречи укромное место в особняке». «Свидание при луне романтическая вечеринка на коньках для двоих? Тогда дом бы не подошел». Дейзи такой ход мыслей не понравился. «Для романтики слишком холодно. И погодите, лорд Стивен не проделал бы путь от дома к пруду на коньках. Неважно, вечером или утром. Где его обычная обувь?» «Очень хороший вор!» Дверь открылась, и Алекс умолк. «А, лорд Бэддл, в чем дело?» С вызовом спросил молодой человек. «Я уже все вам рассказал. Мне необходимо еще кое-что уточнить». «Лорд Вентуатер был так добр, что заверил меня в содействии всей семьи». «Прекрасно!» Подойдя к указанному инспектором дивану, лорд Беду вдруг замер. «Какого дьявола здесь делаете вы, Дейзи?» Она скользнула к своему диванчику у окна, укоризненно глянула на Беду, взяла блокнот с карандашом и представила Алику возможность ответить. Мисс Деллимпл, моя стенографистка, временная. Думаете, я стану отвечать на ваши проклятые вопросы в присутствии молодой леди? Это несколько против правил, согласен. Если вы категорически возражаете, давайте поедем в местный полицейский участок и найдем там сотрудника, способного записать ваши показания. Господи, нет! Старший инспектор, видимо, считает себя слишком важной птицей, чтобы стенографировать лично. Ухмыльнулся графский наследник. «Это записывать не нужно», — не сдал Римпул. Бесстрастно произнес Алик. Бэду поймал ее возмущенный взгляд и соизволил напустить на себя престижный вид. Колкости в адрес человека низшего положения не соответствовали джентльменскому кодексу чести. Впрочем, извиняться юный аристократ не стал. А его притворное смущение прошло, как только он заговорил об астрике и мачехе. «Все очевидно и без слов», — презрительно протянул Бэду. Отвратительная дешевая мелодрама. Они становятся любовниками в Италии. Туда приезжает мой отец. Богатый лорд теряет от любви голову. Делает предложение руки и сердца, а дамочка бросает астрика, словно тот горячий уголек. Все отлично. Она купается в роскоши, но тут вдруг является никто иной, как бывший любовник. Угрожает раскрыть тайну и разрушить уютное гнездышко, если красотка не прыгнет к нему в постель. «У вас есть доказательства того, что Аствик и леди Вентотер были любовниками?» «Прямых доказательств нет, но любой подтвердит, что Аствик из нее веревки вил. Он знал какой-то грязный секрет из ее прошлого. Конечно, она мечтала избавиться от негодника». Алик не удержался от шпильки. «Вы, понятное дело, ради блага отца всячески ограждали мачеху от приставания Аствика?» «Защищать коварную авантюристку?» которая лестью втерлась к отцу в доверие? Я ему, конечно, сочувствовал. Его ждало горькое разочарование. Но в наше время развод не так уж и страшен, верно? Она, как виновная сторона, не получила бы от отца ни пений. О да, у нее не было другого выбора, кроме как убрать Аствика. В таком ключе беду, похоже, мог продолжать бесконечно. И инспектор оборвал его разлагольствование вопросом о ботинках Аствика. Ботинки? Понятия не имею. Они, должно быть, стояли в конце дорожки у скамейки. Мы там все переобуваемся. Правда, я их не заметил. Я нес три пара коньков. Свои, мисс Петри и мисс Деллимпл. Куда делись вещи со скамейки? Садовники перетащили тело в лодочный сарай, и я велел им прибираться. Они, видимо, вернули на место багры, а остальное доставили в дом. Не удивлюсь, если ребята стащили ботинки аствика. Ему-то обувь больше не нужна. Как бы Алик не осуждал отношение Бэду к слугам, тот был прав. Воровство могло иметь место. Если так, то ботинки, вероятно, исчезли бесследно. Мисс Дел Римпл их не видела, иначе она не подняла бы тему. Мисс Петри, может, и видела, но скажет ли она правду под присмотром суровых опекунов? Надо будет поручить тринку опросить садовников. Алик узнал имена садовников, задал лорду Бэду еще несколько вопросов и отпустил его. Затем дернул за шнурок колокольчика. «Он просто животное!» — выпалила Дейзи. «Я знала, что Джеймс подстрекает лорда Стивена, но чтобы с такими гнусными намерениями... Какая гадость!» она бы вовсе не... Она осеклась при появлении Лакея. «Мистера Уилфрида, пожалуйста!» — попросил детектив. «А вернулся мистер джеффрисер Спасибо. Тогда сначала я поговорю с ним. Кстати, о леди Марджери уже доступна?» «Нет, сэр». Отбросив надменность в угоду покорности, лакей стал более разговорчив. «Кора, горничная леди Марджери, рассказала, леди Джеррифина заставила молодую госпожу выпить еще того я, что доктор дал. А то бедняжка все рыдала да рыдала. Так-то». «Значит, мистер Джеффри». и Инспектор дождался ухода слуги и сказал Дейзи. «Понимаете, теперь мои слова о том, что слуги обсуждают каждый чих? Вот досада, мне нужно как-то увидеть леди Марджери». О чем же я хотел спросить Джеффри? «Встречал ли он лорда Стивена на пруду или по пути к нему?» – подсказала Дейзи, гордясь своей памятью. «Хорошо, что она согласилась на эту работу. Так увлекательно, если, конечно, не считать обличительного выступление Джеймса». «Я понимаю, почему Джеймс зол на мачеху», – нахмурилась Дейзи, выуживая из ящика стала точилку для карандашей. Аннабель заняла место его матери, отвлекла на себя внимание отца. Злость понимаю. Но откуда ненависть? Если взлух в двух словах, то из-за денег. Флетчер отобрал у Дейзи точилку и три карандаша. Деньги? Аннабель совсем не похожа на транжиру. Цветы интересуют ее гораздо больше, чем мода. Тем не менее, лорд Бэдоу воспринимает мачуху как досадную расходную статью. Ведь когда он станет графом, ему придется всю свою жизнь содержать до его отца. К тому же, вдруг у лорда Вентуатора с женой родятся дети, И их, подозреваю тоже обеспечит за счет наследства лорда Бэдду. Неудивительно, что он мечтает разрушить брак отца. Так мечтает, что готов лишить кого-нибудь жизни, лишь бы обвинить в этом Аннабель? Кандидатура Джеймса на роль злодея устраивала Дейзи гораздо больше, чем кандидатура Аннабель. Не исключено. С другой стороны, простое купание аствика в ледяной воде едва ли приблизило бы лорда Бэдду к цели. Трудно представить, чтобы лорд вентотер подал на развод из-за того, что его жена зло подшутила над домогавшимся ее мужчиной. Трудно. Однако Джеймс мог бы шепнуть лорду Стивену, будто шутку подстроила Аннабель. Тогда лорд Стивен ужасно разозлился бы и выдал лорду свой грязный секрет. Благодарю. Дейзи оглядела три великолепно заточенных карандаша, которые отдал ей инспектор Прошу, не позволяйте Джеймсу повлиять на ваше мнение, Анабель. Постараюсь. Но вы ведь понимаете, того, кто вел безупречную жизнь, шантажировать трудно. Понимаю. Уныние Дейзи быстро прошло. И его вытеснило любопытство. Интересно, какую власть имел лорд Стивен над Уилфредом? Что тут натворил? Надеемся скоро узнать. Полагаю, его проступок не слишком шокирует юную леди. Вряд ли что-то шокирует меня сильнее, чем злобные выпады Джеймса. Может мне предостеречь Филиппа? Джеймс не самый подходящий муж для Финелы. На вашем месте я бы не вмешивался. Я подумаю. Наверняка поступки Уилфреда относительно безобидные. Может, карточные долги? Он на такое способен. Вот и, и Уилфред. О, нет, забыла. Сначала Джеффри. Вошел крупный флегматичный юноша. На ногах Бриджи для верховой езды лицо раскраснелось от мороза и движения. «Вы хотели меня видеть, сэр?» робко спросил он. «Не дать не взять, ученик которого вызвали в кабинет директору школы. Я не задержу вас надолго. В котором часу вы сегодня утром уехали?» «Около восьми, возможно, чуть раньше. После завтрака?» «Я не завтракал дома. По дороге к Фредди есть ферма, где делают очень приличное масло и паштет. Я имею в виду Фредди Войанаблса». Мы с ним вместе учились. Вам уже наверняка сообщили о случившемся. Не встречали ли вы сегодня Аствика в доме или на улице? Нет, сэр. Конюшни стоят на заднем дворе. Я вышел в ту сторону. Я не был у пруда. Дейзи с удивлением отметила, что голос юноши дрогнул. Неужели он столь чувствителен? Неужели его взяла за живой смерть человека, которого Джеффри и не замечал? Впрочем, мальчик, наверное, просто расстроен тем, что все пропустил. С теплым чувством подумала Дейзи. Найти в проруби мертвеца, вот это была бы история. Такой не стыдно угостить приятелей в Кембридже. Шеф. В дверь просунулась голова с блестящей розовой лысиной. Ее девственно чистое великолепие оттеняли свисающие усы. Седые и пышные. За лысиной показалось массивное тело, облаченная в неудачный костюм в крупную желтовато-бежевую клетку. Ошеломленная этим видением, Дейзи едва взглянула на поджарого молодого человека в скромном шерстяном костюме, вошедшего следом. «Сержант, я уж начал думать, что вас где-то замело. Благодарю мистер Бэду, пока все». Джеффри покинул гостиную, и инспектор Флетчер представил Дейзи сержанта Тринга и констебля Пайпера. «Мисс Дел Римпл мне помогает. Я думал посадить кого-нибудь из вас на нее, на ее место, однако обстоятельства изменились. Вас ждет другое задание. Пайпер, отправляйтесь на пруд и поскорее, пока не стемнело. Ищите все необычное, особенно обувь. Поговорите со сторожем. Спросите, не отпирал ли он кому-нибудь ворота. Нас интересует промежуток от вчерашних сумерек до сегодняшнего рассвета. Если не отпирал...» Попробуйте отыскать следы, ведущие к пруду, не от дома, а из любого другого места. Сэр, констабль отдал честь и вышел. Том, давай, я введу тебя в курс дела. Мисс Деллимпл, прошу вас поправлять меня, если я что-нибудь упущу. Изложение мистера Флетчера было кратким, но исчерпывающим. Дейзи восхитила то, как четко и ясно Алекс вел всю необходимую информацию воедино. «Ага!» – задумчиво подытожил сержант Тринг. «Так вот, прошу взять на себя персонал. В этом ты у нас мастер». «Ага!» – сержант подмигнул Дейзи и погладил усы. Служанки от него, наверное, без ума», – решила девушка. «Немыслимо. Хотя гнусные победы лорда Стивена еще немыслимее». Подозрительно ракочущим басом расшифровал Тринг свое предыдущее немногословное высказывание. «Я про то, что слуга лорда Стивена пропал». — Чую, он-то нам и нужен. Видите ли, шеф, у нас там кое-какие подвижки произошли. Сержант покосился на Дейзи. — Можешь смело говорить при мисс Дейл Лейбл, Том. О втором деле она тоже знает. — Ну, говорить-то особенно и не о чем. Мы арестовали одного малого, которого видели рядом с поместьем Флетворда. Он околачивался там последние несколько дней. Что-то вынюхивал. Малый был за рулем автомобиля. Вот у меня в голове-то и щелкнуло. И я прошерстил. Отчеты по остальным случаям. В трех из четырех видели серый Ланчестер. «Серый Ланчестер?» – воскликнула Дейзи. «У лорда Стивена такая же машина». «Правда, мисс? А вы случаем номера не запомнили?» «Я стояла слишком далеко, чтобы разглядеть. Да и все равно вряд ли бы запомнила». «Джонс, шофер лорда Вентоттера, наверняка знает». «Ваша правда, мисс. На той машине, что мы поймали, номера лондонский шеф». Инспектор жилет уже телеграфировал запрос. Номера-то все в грязи были. Смех один, краска блестит, медь сияет, что твое золото. И вообще, вся грязь по эту сторону ла давно застыла на морозе. Вот за неразборчивые номера мы-то молодчика-то и задержали. Да еще за то, что он водительского удостоверения при себе не имел. Его пальчики инспектор тоже в ярд отослал. «Пальчики?» – удивилась Дэйзи. «Отпечатки пальцев, мисс. Они покажут, имел ли парень приводы». «Сам он, надо полагать, молчит!» – спросил Флетчер. «Молчит! И дать разбогатеть, надеется шеф!» Дейзи рассмеялась, и карие глаза сержанта весело сверкнули. «Он умнее, чем кажется!» – решила она. «Есть вероятность, что разбогател на этом деле как раз Аствик!» – сухо обронил старший инспектор. «Разбогател и прославился, как покоритель сердец!» – добавила Дейзи. Нам с мисс Дел Римпл сегодня туманно на это намекали. Если номерные знаки совпадут, чудесно. Но я не удивлюсь, если они фальшивые или краденные. В любом случае, до отъезда мы обыщем комнату Астрика, Том. Сначала покончим с запросами. Позвони-ка ты первым делом жилету жилету и скажи ни в коем случае не отпускать задержанного. Да, и попроси Лакея прислать мистера у Юфрида. Так точно, шеф? Тринг неожиданно легко и быстро вынес свое грузное тело из комнаты. Дейзи лопалась от любопытства. Зачем пачкать грязью краденные номера? Это только вызовет подозрение. Идея, думаю, была слуги, а не Аствика, если Аствик вообще тут замешан. Как по мне, он был слишком осмотрителен, чтобы участвовать в подобных глупостях. Ланчестер очень уж заметная машина. Я бы использовала Морис или Форд, то, на что люди второй раз и не глянут. «Если бы Астрик прикатил в Энту-Атеркорт на Моррис-Оксфорде, это вызвало бы подозрение», – снисходительно пояснил мистер Флетчер. Впрочем, его слуга мог менять машину на подъезде к дому, где планировалось ограбление. Но такой маневр крайне осложнил бы дело. К тому же Ланчестер вряд ли остановит, только в случае явного правонарушения, поскольку такая машина может принадлежать лишь человеку богатому, а значит, влиятельному. Получается, вот досада». Дейзи метнулась к своему диванчику под окном и схватила блокнот с карандашом. В комнату радостно влетел Уилфред. «Так-так, дорогой вы наш!» – легкомысленно поприветствовал он детектива. «Чем могу помочь славной полиции? Поглядите-ка! Вы изображаете, Дейзи? Девушка кивнула с легкой улыбкой, но отвечать предоставил инспектору. Алик видел, что изящный молодой человек в щеголеватой одежде явно взволнован. Усевшись, он непрерывно ерзал. То и дело скрещивал, скрещивал и разводил ноги, поправлял галстук, приглажил лоснящиеся на помаженные волосы. А Алекс стал перебирать какие-то неважные бумаги, и Уилфрид, не выдержав, заговорил вновь.